Глава десятая. Подземная река. Потому что нам известно, на землях Сент-Морьена никогда не появлялась ордена вдаевов. Там обитают лишь отступники, и это роднит его с Аркадианом. О землях Девлата библиотека Академии снов. Академия снов 31 год назад, Сара. Отправляясь в турист я не могла и предположить, Чем закончится наша охота? Что мы найдем преступника и что будем спасаться бегством, пытаясь сохранить свои жизни, пока за спиной поддерживающие свод колонны разваливаются одна за другой. Поднявшаяся пыль забивала горло, от нее чесались и слезились глаза, и нестерпимо хотелось чихать. Первые обрушившиеся опоры поделили зал пополам, отрезав нас от наставника. В последний раз, когда я его видела, мельком обернувшись во время побега, он едва увернулся от падающей прямо на него груды камней. Зал грозил вот-вот превратиться в руины, и нам не оставалось ничего иного, как скрыться в тоннеле, уходящем вглубь подземелья. Тьма поглотила нас и не отпускала все то долгое время, пока мы просто бежали, стремясь оказаться как можно дальше, от обвала. Грохот то и дело прокатывался по тоннелю, и казалось, будто стены превращаются в ничто прямо за нашими спинами. Меч больно ударялся о бедро, став гораздо тяжелее из-за энергии серого мира, разлитой повсюду. Она нарушала связь между нами с туманным, возвращая оружию его вес. Мы остановились, лишь когда в пещере воцарилась оглушающая тишина — нарушаемая лишь нашим хриплым и частым дыханием. Маран вскинул руку, создавая слабую световую печать, что озарила наши покрытые каменной пылью лица. Если статуя уничтожена, то и тьма рассеялась, тревожно спросила Айвен, упираясь руками в колени и переводя дыхание. Она не может рассеяться и исчезнуть в никуда. Но теперь ее ничто не удерживает в одном месте. Вскоре она разлетится по всему материку. Хмуро ответила Люций. «Появятся новые монстры. Может, не возле Туриса, а где-то дальше, но обязательно появятся», — прошептала я. «Темной силы оказалось слишком много, особенно под землей, гораздо больше, чем мы предполагали». И теперь она будет искать себе новое пристанище. Людей, чьи души запятнаны грехами и омрачены тяжелыми чувствами. Зачем ты это сделала? Зачем сдернула печати? Моран остановился, развернулся. Губы его были напряжены. У сжатых в кулаки ладони велась магия. Из-за сильных чувств, ставшая видимой. Мы могли погибнуть из-за тебя. Все мы. Айвен опустила взгляд и принялась неуверенно оправдываться. «Я не думала, не думала, что все обернется таким образом. Он ведь наставник. Когда я была маленькой, Лоус посещал наш орден. Как я могла поверить, что именно он рушит статуи? И зачем надо было нападать на него именно теперь? Вы ведь сами спровоцировали его!» С каждым словом голос подруги звучал увереннее и защищалась она все отчаяние, под конец выпалив. И не тебе обвинять меня в том, что я подвергла кого-то смертельной опасности. Ты сам чудом не стал убийцей. Маран застыл, нахмурился, покачал головой, несмотря ни на кого. Я же была зла, очень зла. Перед глазами до сих пор стояло вздернутое вверх тело Дива. Если бы Лоус не был так самоуверен то оборвал бы жизнь Марана гораздо раньше, чем я до них добралась. Даже шутки Люция не вызывали во мне столько эмоций. Это был настоящий гнев, неподдельный, который, даже остыв, продолжает сжечь тебя изнутри. Теперь я поняла разницу. Но истинную ярость контролировать получалось лучше. Она клокотала внутри, вызывая дрожь в голосе, но не толкала на необдуманные поступки. «Айвен!» — позвала я. Пора было кончать со всем этим. «Что, Айвен?» — взорвалась она, яростно уставившись на меня. Лицо ее было в пыли, и даже сквозь нее проглядывались черные разводы грязи, что остались после падения на болоте. Но пыль — мелочь. Хуже всего была кровь монстров на одежде. Все мы были перепачканы в останках лягушек, и от всех нас шел смрад, убивающий всякое обоняние. «Ты соврала моей матери!» — продолжила Ларак, уверенная в своей правоте. «Ты ведь не брала ту книгу, чтобы ты взяла что-то в библиотеке и не отметилась у смотрителя? Не лги хотя бы мне! Я помню время, когда ты помогала вести записи в читальне ордена, и дотошнее тебя — «Никого нельзя было найти!» «Да это алиби, будто ты видела его утром!» «Почему ты соврала ради Теневого, Сара?» «Ты говорила, что всегда будешь служить Ордену!» «Будешь на моей стороне!» Ее голос становился все тише, горестнее. «На стороне Фредерика! Но что теперь? Что ты творишь?» Она повернулась, указывая на Люция. «Как этот див смог запудрить тебе мозги? Ты считаешь, что он лучше, чем кажется со стороны? А ты уверена? Уверена, что все это не ложь?» Лицо Марана было в тени. На виске виднелась небольшая рана, которая слабо кровоточила. Когда нас откинуло от статуи, именно на Люция пришелся основной удар. На шее дива выделялся красный след от чужой руки. Эти кровоподтёки были такими яркими на его бледной коже, что я не сразу смогла отвести взгляд. Он слышал обвинения и не пытался оправдаться, будто принимая их все. Светлые всегда и во всём винят теневых. Негромко выплюнул Арафаиль. «Не надо!» — остановил его маран, поворачиваясь спиной и хрипло добавляя. «Идёмте обвинить друг друга. Успеем позже». Он неспешно побрел по тоннелю, а я перевела взгляд с его спины на подругу. С каждым днем я понимала ее все хуже. Во мне укрепилось ощущение, что мы стали чужими друг другу. — Айвен, ты ведь видела, что случилось с Ористом? — сухо и тяжело проговорила я. — Видела, что стало с его рукой? Дева отвела взгляд и, помедлив, кивнула. «Все потому, что он прикоснулся к знакам на стенах. Ты разве этого не поняла? А потом наставник повел тебя к изваянию Бога, чтобы ты исправила печати. Тебе не показалось это странным, опасным?» «Нет, ты ни капли не задумалась». Обычно я не повышала голос, но за последний час сделала это дважды. «А после ты еще и сняла печати с наставника. Подвергла нас опасности» и из-за этого была разрушена статуя теневого бога. айвен доверять мне не обязательно, но научись делать выводы, думая своей головой, и осознай, наконец, всю ответственность. Если не за чьи-то жизни, то хотя бы за свою». Следующие мои слова прозвучали жестко, но если бы я не сказала этого сейчас, то пожалела бы. «Хватит опеки, я делаю только хуже для самой айвен Ведь я больше не стану помогать тебе. Я зашагала прочь. Ларак раньше страдала из-за своей легкомысленности, даже в Ордене. Но в то же время порой она умела поступать смело и отважно. Даже то, что она сняла печать с Лоуза, было тому доказательством. Но какой прок в этой смелости после смерти? Мне не хотелось, чтобы она погибла. Я не желала, чтобы погиб кто-то другой. Ведь глупость в жизни даэвов могла стоить слишком дорого. Долгое время мы брели в молчании. Иногда на стенах попадались древние печати. Багровые линии выглядели непримечательно. По всему выходило, что знаки потеряли силу. Но обманываться не стоило. Это странное загадочное место хранило в себе много тайн прошлого. После недавнего разговора в воздухе витало напряжение — Я все еще не могла до конца усмирить свой гнев. Вспоминая последний месяц, я понимала, что мы с Айвен уже давно жили в разногласиях и недоверии. Почему там все же оказалась статуя теневого бога? Спустя время первым нарушил тишину Рафаиль. Точно не знаю, но подземелье принадлежало ордену хранителей. Те три кольца, пересеченные линией, что мы увидели на входе, «Это их символ», — ответила люци, не оборачиваясь и продолжая шагать впереди всех. Временами его голос звучал совсем хрипло. Орден хранителей основал Академию снов, библиотеку в Турисе и лагерь у озера Спокойствие. В их времена в лагере не пускали учеников, он был лишь местом уединения для воинов, ушедших на покой. А еще в Ордене Хранителей состояли как светлые, так и теневые. Полагаю, они не замечали друг в друге отличий, хотя их образ жизни больше соответствовал светлым орденам. Много правил, постоянные медитации, во время которых они копили силы и воспитывали спокойствие духа. Звучит очень скучно. рафаэль фыркнул. — Что? — спросила Люций, и даже не видя его, я поняла, что он улыбается. Тому, как менялось настроение Дива, можно было позавидовать. Но вот странность. Эта веселость в его голосе помогла мне окончательно справиться с остатками гнева. «Если бы ты родился в то время, то превратил бы жизнь этого ордена в хаос. Боюсь ты слишком высокого обо мне мнения», усмехнувшись, отозвался Маран. «Почему ордена не стало?» Едва слышно произнесла Айвин. На несколько секунд повисло молчание. Я думала, люци уже не ответит, когда его голос раздался вновь. Они погибли. Точнее, их убили. Я читал, что всех даэвов, состоявших в Совете Ордена и занимавших какие-либо значимые должности, вырезали всего за одну ночь. А те, кто остался, в основном юные ученики, не успевшие пройти полное обучение, разбрелись по свету. Кто их убил? В литературе, которую я читала об Ордене, писалось одно и то же. Они распались, больше не смогли жить в мире. Но информации о них осталось крайне мало. «Попробуйте догадаться», предложила Люция. «Монстры?» произнесла я. «Люди?» высказался Рафаэль. Но, судя по реакции Люция, правильного ответа мы не назвали. «Другие ордены...» Раздался в воцарившейся тишине вариант «Айвен». Она шла, смотря себе под ноги. Ее лицо с каждой минутой становилось все мрачнее. Теневой див покачал головой. «Нет, верного ответа вы не назвали. Все куда трагичнее». Он на мгновение остановился, и продолжил путь со словами. Даевов убил их собственной глава, уничтожил Орден и исчез. Автор книги не знает, почему он это сделал, предполагает лишь, что тот сошел с ума. Но, по мне, его действия были слишком точны для сумасшедшего. Он убил лишь тех, кто знал их секреты. Никого не осталось. Именно поэтому нам так мало известно об Ордене, и о том, чем он занимался. Но они наверняка хранили немало тайн. протянула я, думая об обители сарель Могущественные печати и древние реликвии были лишь небольшой частью всех секретов, открытых мне. А сколько еще скрывалось, было даже сложно предположить. В голове всплыло воспоминание о внезапном открытии Люция в библиотеке Туриса. Они не просто хранили, а охраняли. Наставник ищет что-то, принадлежавшее им. Мы давно это поняли. Но должно ли вообще быть найдено то, ради чего вырезали весь орден? Кто знает, чем все обернется, если это попадет в дурные руки? Мне вспомнилась прекрасная статуя Фарадея. Такой внимательности к деталям я еще не встречала. Будто в камень обратили некогда живое существо. Но все же, по какой причине изваяние взорвалось, никто из нас не знал. На самом деле теневому богу поклонялись даже светлые даевы и многие из людей. Светлую Смиру обожали все. Считалось, что она благоволит праведным людям. Но вот за Фарадеем в легендах Закрепился образ карателя, хитрого, жестокого, испытывающего душу. Пройдешь испытание, и он тебя вознаградит. Если же нет, скорее всего, лишишься жизни. Но невинных он никогда не убивал. По крайней мере, так писалось в книгах. В книгах, что за минувшие столетия были переписаны не единожды. Пока я пребывала в своих мыслях, Маран рассказал про бусину, найденную нами в библиотеке. «Если мы выберемся из подземелья, наши слова будут против слов Прауда. Но потом начнется расследование. Нельзя предусмотреть все. Див определенно оставил следы. Мне никак не дает покоя вопрос», сказала Люций, когда мы шагали по нескончаемому коридору. «Допустим». Наставник привел нас в это подземелье по стечению обстоятельств. Но сколько ни думаю, вести учеников первого курса в древний ход под отравленной землей — далеко не лучшее решение. Выходит, он сделал это намеренно? Но зачем? Думаю, чтобы использовать нас. Он с самого начала знал, что понадобятся жертвы. Все эти печати на стенах, скорее всего, проводят через себя силу тьмы, — предположила я. Другого объяснения я пока найти не могу, ведь рука Ориста выглядела почти как у монстра. Неизвестно, сможет ли он вообще двигать ею. Наверное, если бы он не был Даевом, то прикосновение стоило бы ему жизни. Он бы стал ревенантом. Подожди, ты хочешь сказать, что наставник — «Уже бывал в том зале со статуей?» Удивлённо приспросил Рафаиль, хмурясь. «Полагаю, что да». После моего ответа Див тяжело выдохнул. «Такая тварь и притаилась прямо в стенах Академии!» Процедил рафаэль собираясь ударить кулаком по стене, но вовремя остановился, а после признался. «Когда-то его ударило...» Я в первую очередь подумал о том, с какой стороны к тебе подступиться. Мы ведь должны были защитить наставника. Уже думал вырубить тебя, как ты, учителя, со спины. Нехорошо бы получилось. Это точно нехорошо, — согласилась я, подумав, что в следующий раз с этим дивом надо быть настороже. Хотя лучше бы следующего раза и вовсе не наступало». Мы уже долго шли, двигаясь осторожно и стараясь не прикасаться к сводам тоннеля. Впереди все так же плыла слабая печать света, позволявшая разглядеть древние символы, что временами появлялись на камне. «Если он уже бывал там и намеренно привел нас, то и собрались мы вместе по его задумке», — продолжила люци «Каков шанс, что и та семья оказалась на дороге из-за него?» Он импат Чтобы убедить их, что это не такая плохая идея, хватило бы короткого разговора. Сухо отозвалась я. Подобные мне не умели прививать определенные мысли. Но, вынудив человека подумать о чем-то, можно было изменить возникшие эмоции и в итоге заставить поступить так, как тебе надо. Наверняка глава того семейства размышлял, а не зря ли он переполошился? «Может, ночное происшествие — случайность?» «Кто знает, что пришло тупой животине в голову?» «Может, ее какое-то насекомое укусило?» «Вот лошадь взбесилась?» «Заговорить о случившемся и укрепить эти мысли подходящими эмоциями?» «И все готово!» «Но откуда он мог узнать?» «Я не говорила!» «Это я сказала!» Неожиданно прошептала Айвен, на мгновение бессильно прикрывая глаза. Мы уже почти закончили опрашивать посетителей гостиных домов и наткнулись на него. Лоус спросил, как прошло наше путешествие, и он просил приглядывать за тобой еще в академии. Но моя мать она сказала то же самое, поэтому я не придала значения. «Какие у вас интересные отношения, шпион и надзиратель?» не к месту проявил остроумность Люций. «Не смотри на меня так строго. Я всего лишь назвал вещи своими именами. В некоторые моменты лучше промолчать. Но ты болтаешь при любом случае», — сказала я, не стараясь оскорбить. Это тоже были всего лишь слова. Все же у Марана были причины недолюбливать Айвен, и я его понимала. «Спасибо за комплимент». Это был не «Комплимент». Люций улыбнулся, мой ответ его позабавил. рафаэль сгорбившись, настороженно смотрел на сужающийся свод пещеры. Ему это определенно не нравилось. Айвин шумно выдохнула, сжала ладони в кулаки так, что костяшки побелели. И вдруг призналась, что Лоус спрашивал у нее не только об этом. Его интересовали статую, точнее то, какими поисками занимались мы с Мараном. Светлой и теневой объединили усилия. Это было бы и в половину не так удивительно, если бы на месте меня иллюция был кто-то иной. Приемная дочь самого влиятельного светлого ордена и наследник северного. Сейчас наши отношения вызывали у остальных смех и порою злорадство. Я вспомнила тренировочный бой перед охотой. Утомленный болтовней Марана, наставник, поддавшись его уговорам, поставил нас в пару, и я победила. Разница в наших умениях была мала, но этого хватило. Этот случай вызвал волну обсуждений. Лучше бы он тренировался больше, а не к тебе приставал. Однажды доиграется и костей не соберет. Насмешливо сказал Фредерик, сидя у окна в моей спальне. На том же месте, где пару ночей назад, под яркой луной, Выпивал маран Праут один из немногих, кто видел истинное положение дел, о чем и намекнул Айвин еще в Академии снов, а потом напомнил при разговоре в Турисе, крайне обеспокоившись моим благополучием. «Я старалась не думать об этом и тебе не говорила. Боялась. Ты и так меня подозревала в том, что я все доношу матери, но, в отличие от Фредерика, никогда меня не обвиняла». Ларак, опустив подбородок, поджала губы. «Но чем дальше, тем обиднее мне становилось. Ты доверяла какому-то чужаку гораздо больше, чем мне. Мы ведь выросли вместе. Наши отношения не были идеальными, но все же мы оставались подругами». Она сделала паузу, бросая взгляд на теневых. «Лишь теперь я понимаю, что мои тайны рождали и твои. Моя главная ошибка в том что я, поддавшись обиде и веря чужим словам, засомневалась в тебе. Я была уверена в наставнике, поэтому и помогла ему. Но вышло так, что из-за меня мы едва не погибли. Никакие извинения не загладят вину. Но все равно, простите меня. И, Сара, Лоузу я о тебе ничего не говорила. И своей матери тоже уже давно стараюсь ничего не рассказывать. Только то, что и так все знают. Часто дышая, едва сохраняя остатки спокойствия, Айвен выдавила. Я не доносчица. Не выдержав, она остановилась и заплакала. Теневые тоже замерли на месте. Дэва пыталась держаться, закрывая лицо руками, но ей никак не удавалось успокоиться. Плечи вздрагивали, следуя за судорожным дыханием. Несколько секунд я смотрела на неё, как громом поражённая. При мне так редко плакали, что вид Айвин поначалу меня парализовал. Как я должна поступить? Она ведь права. Если бы я не хранила секрет, всё вышло бы иначе. Но это была не только моя тайна. Я не могла болтать, зная, какое предубеждение к теневым царит Однако Айвин ничего не рассказывала, Изабель, а у меня ведь были все причины ее подозревать. Я бессильно прикрыла глаза, неожиданно осознавая, насколько мы сами себя запутали. Нам просто надо было поговорить. Столько проблем можно решить разговором. Я вздохнула, чувствуя неимоверное облегчение и даже радость. Айвин прекратила всхлипывать и застыла, словно превратившись в еще одну статую этого подземелья, когда мои руки легли на ее плечи. В следующее мгновение она звонко всхлипнула и стиснула меня в объятиях, вцепившись в мою талию, словно утопающей в спасительную соломинку. Я замерла от неожиданных и непривычных объятий, а через секунду подняла руку и стала поглаживать ее по спине, стараясь успокоить. «Прости, Сара, прости!» — без конца всхлипывая, повторяла Айвен. Все то время, пока Ларак приходила в себя, Люци с Рафаилем вели себя тихо. На какой-то миг пещеры погрузились почти в оглушающую тишину, в которой внезапно послышался шум воды и глухие хлопки, сливающиеся в монотонный звук. Будто что-то раз за разом шлепало о камень, и становилось все ближе. «Что это?» — пробормотал Рафаиль. Все замерли, прислушиваясь. И в этот миг нас настиг, смрад гнили. Ужасный запах с примесью тошнотворной сладости. «Лягушки!» — произнесла я еще до того, как мысль сформировалась в голове. «Бежим!» — воскликнул Люций. Мы застряли в узком тесном проходе. Хуже места для битвы и не придумаешь. Особенно с мелкой нечистью, которая просто могла задавить количеством. Нам не оставалось ничего, кроме как бежать. Я создала несколько светлых печатей, оставляя их позади. Но погоня не прекращалась. В какой-то момент я поняла, в чем причина. Твари, как и мы, оказались заперты в этом подземелье. Отчаянное положение толкает на самые смелые поступки. В случае монстров их инстинкты возобладали над осторожностью, которые, на удивление, обладали эти существа. Гонка продлилась недолго. Совсем скоро мы оказались в пещере, по которой эхом разносился звук воды. На другом конце подземной комнаты текла река. «Надо вернуться и завалить вход!» Хрипло дыша предложила Люцией. У нас заканчивалась лечебная мазь, если вступим в схватку, укусов не избежать. Чем больше ран, тем меньше времени без подмоги мы выдержим. Яд тварей, созданных из энергии серого мира, крайне коварен, и даже связка кольцо света не поможет. Одни в душном тоннеле, окруженные целым морем тварей, мы задохнемся либо от вони, либо от нехватки воздуха. Но и завалить проход было скорее компромиссом, чем выходом из ситуации. Из подземной комнаты не вело абсолютно никаких выходов. Мы будем окончательно заперты. Не сможем даже вернуться в зал с колоннами. И если переусердствуем с печатями, есть риск обрушения всех пещер. Тогда мы и вовсе останемся погребены под камнями. О последнем думать не хотелось. Лучше верить, что мы сделаем все правильно. Мы вернулись в тоннель, отошли на несколько метров в глубину. Люций с Рафаилем занялись печатями. Мы же, сайвин вытащили клинки на случай, если твари появятся раньше, чем мы завершим задуманное. Холод нарастал, пощипывал кожу. Туманное окружило светлая магия. Меч Аевин тоже замерцал, а насыщенно синий сапфир — инкрустированный в Эфес, запылал гранями. Камень в оружии был идеальным, без прожилок, неизменного глубокого оттенка. Клинок носил необычное имя — память. Подруга не рассказывала, почему именно так назвала клинок. Это сделал за нее Фредерик, сообщив, что имя придумала Изабель, а вовсе не Айвин. Может, поэтому девушка порой была пренебрежительно к своему оружию. Но порой я смотреть на него не могу. Вспомнились мне слова светлой Девы, сказанные по пути в Туриз. Теперь я была уверена. Моё волнение об отношениях Айвен с матерью не было беспочвенным. Слишком многое об этом говорила. Подруга нервно оглянулась, когда впереди вытянулись тени. Она сглотнула, Вдруг вытащила из-за ворота кристалл на кожаном шнурке и, поцеловав, убрала его обратно. Заметив мой взгляд, она смутилась. На удачу. Неловко пояснила она, помрачнев, ведь кулон на ее шее был ограничителем моего дара. В отличие от голубого кристалла Фредерико, этот был фиолетового оттенка, слишком темный. Подарить ограничитель Айвин было сиюминутным решением, и в то время я отыскала только такой кристалл. — Готово! — как раз вовремя сообщила Люций. — Еще десять-двадцать секунд, и мы бы отбивались от полчища тварей, которых уже можно было различить в пещере. Они неслись вперед единым потоком, напоминая волну, что настигает песчаный берег. Только в отличие от воды эти создания — И не подумают отступать. Совсем не кстати вспомнились человеческие ребра, которые мы нашли на поверхности. Почему в подобные моменты не посещают воспоминания поприятней? Например, вкус гранатового вина, которое подавали в обители Сарель по праздникам. Думала я, отступая вслед за Айвен. Мы оказались позади Люция, которому предстояло еще активировать печати. Мгновение, несколько небрежных касаний, и печати вспыхнули багровым, соревнуясь в яркости с глазами тварей позади. маран сорвался с места, вмиг догоняя нас. Мы почти достигли выхода из тоннеля, когда коридор сотряс взрыв. Волна ударила в наши спины, на мгновение дезориентируя. Больше всего не повезло Рафаилю. Споткнувшись, теневой упал прямо на острый камень, порвав одежду и раскраив лодыжку. Руньян поднялся, несмотря на боль. Люций бросился ему на помощь, закинув руку друга на плечо и потащив за собой, пока тоннель за нашими спинами продолжала разрушаться. Кровь, стекавшая по ноге Рафаиля, пропитала разорванную штанину. «Мы едва успели вновь ворваться в пещеру, прежде чем ход завалило». По стене прямо от овального входа в тоннель тревожно поползла трещина. Грохот все еще сотрясал подземелье. Казалось, вот-вот потолок обрушится нам на головы. Вы переборщили с печатями. Пробормотала я, и мой голос утонул в царившем шуме. Но я и сама знала. Обрушения были слишком сильными для того количества магических знаков, что они использовали. Да и вспыхнули символы очень ярко. Настолько, что едва не слепили. «Не совсем!» — отозвался Люций, когда грохот стал затихать. «Здесь чересчур много энергии тьмы. Это она повлияла на колдовство». Я обернулась, наблюдая за тем, как Люций аккуратно укладывает Рафаиля на каменный пол. Руньян хрипло и шумно дышал не столько от боли, сколько от обстановки. Мы оказались в ловушке под землей. Это настоящая мука для того, кто боится замкнутых пространств. Прошло четверть часа с момента, когда самые отдаленные звуки обвала окончательно стихли. Мы все свалились прямо на пол, переводя дыхание. Случившиеся в древнем зале со статуей поспешный побег, а после спасения от тварей Все это вымотало нас в разы сильнее, чем ночное путешествие в Туриз. Слух ласкал звук воды. Река выходила на поверхность в пещере, а потом вновь исчезала в тесном, сужающемся тоннеле, ускользающем вниз. Неизвестно было, уходил водный поток к поверхности, к какой-нибудь другой пещере или наоборот, на много метров под землю. Подземная река могла стать как выходом, так и нашей погибелью. Из-за печатей, взорвавшихся мощнее, чем мы рассчитывали, мог разрушиться далеко не один тоннель подземелья. И это поистине чудо, что наш грот остался цел. Так или иначе, нам повезло. Обводя взглядом пещеру, я отметила необычность сводов. Серый камень местами выглядел идеально гладким, будто его отполировали, а кое-где на стенах виднелись углубления размером с кулак, которые попадались так часто, что отдаленно напоминали пчелиные соты. Мы постоянно находили следы чужого присутствия. Когда-то эти пещеры использовались, как и те, что раскинулись под Академией снов. Люций помог рафаэлю промыть рану в воде. Кожа оказалась разодрана, ранение весьма глубоким. — Я могу зашить, — предложила Айвен, пошарив по складкам одежды и достав маленькую склянку. В таких хранили нити в специальном растворе, не дающем ране загноиться. Жидкостью обрабатываешь порез, а нитями стягиваешь края. — Я тоже могу. Не беспокойся, — заверил его Люций, аккуратно ощупывая края раны. — Нет уж! «Пусть лучше она это сделает», — воспротивился Рафаиль. «Ты заштопаешь меня так, что потом нити не распутаешь. Я слишком хорошо помню, как ты пришивал ногу игрушки Разии». «Как хочешь», — примирительно поднял руки маран, уступая место мне и айвен и добавляя. «Я вроде хорошо тогда всё пришил». «Ага, к голове», — отозвался Рафаиль, — который на мгновение напрягся, когда моя рука коснулась его ладони. Убрать его страх было довольно легко, как вымести паутину из углов комнаты. Но существовала важная закономерность в отношении эмоций. Отсутствие или наличие какого-то чувства зачастую оставалось лишь временной иллюзией. Свои страхи необходимо побеждать самому или позволить их забрать, Но ни один, даже самый могущественный импад не будет иметь дело с фобиями. Они слишком навязчивы, мучительны и коварны. От них так просто не избавиться. Это не та эмоция, которую можно пережить и забыть. Потерпи, я постараюсь быстро и аккуратно, пообещала айвин и сделала первый прокол. Иголка проходила сквозь плоть чуть тяжелее, чем через ткань. Дева действовала быстро, но аккуратно, и вскоре края раны вновь сошлись. Воздух с хрипом вырывался сквозь сомкнутые челюсти теневого дива. Сделав узел, Айвин отрезала нить, переданным Люцием кинжалом. «Всё!» — произнесла она, на мгновение посмотрев в лицо Рафаиля. Бледная, из запыленной от грязи тоннелей. «Замечательно! Спасибо!» — поблагодарил Руньян, прикрывая глаза и опуская голову на каменный пол. Мышцы расслабились, и его тело будто обмякло. Айвен принялась осматривать другие его раны. Див пострадал сильнее всех при атаке тварей. Один укус на правой руке, которую он сжимал меч, громоздкий, с широким лезвием, Таким тяжелее всего было отбиваться от таких мелких монстров. И еще один на плече, от чего там отсутствовал кусок ткани. Зачастую шрамы, оставленные перерожденцами, сохраняются на всю жизнь. Ведь чем сильнее тварь, тем больше в ней энергии серого мира, и тем губительнее яд. Но лягушки не были мертвыми, они изменились, сохранив жизнь. Поэтому, скорее всего, от ран, оставленных их челюстями, не будет в следов. «Правда пришил к голове?» Спросила я у Люции, не в силах сама понять, каким образом это могло произойти. Сестра сама попросила, когда была еще маленькой. Поведал Див, качнув головой. Хотела создать своего монстра. Это было так давно, не знаю, почему он вспомнил. «Хм!» Понятно. Мази не осталось? Лодыжку пронзала боль. Я сдерживала яд своим даром, но долго это не могло продолжаться. Он уже просачивался в кровь. «Держи», — передал маран Его взгляд мазнул по моей ноге. «Давай, я помогу». «Нет, спасибо. Я сама». Забрав лекарство, я отошла вновь осмотрела пещеру, будто пытаясь отыскать выход, который не увидела прежде. Но стены были сплошными, а потолок поблескивал от скопившейся влаги. Здесь было довольно прохладно, значительно холоднее, чем в зале со статуей божества, и тем более на поверхности. Дыхание превращалось в пар. Пока мы спасались от тварей, низкая температура не волновала совсем. Но теперь... Когда нам предстояло провести в пещере долгое время, это становилось проблемой. Мы не могли использовать огненные печати. Пламя — это стихия, для которой необходим воздух, а с ним у нас теперь затруднение. Есть и другие символы, которыми можно согреть пространство. Но чем дальше магия от стихий и других природных явлений, тем она сложнее, слабее и энергозатратнее. Все равно, что создавать что-то заново. Поэтому лучше потерпеть, тем более благодаря внутренней силе даевы более приспособлены не только к физическим нагрузкам, но и к перепадам температур. Обработка собственной раны заняла мало времени. Пусть по ноге и успели распространиться темные щупальца заражения. Долгая ходьба и бег от тварей сделали свое дело. Там, где легла мазь кожу покалывала. Нога чуть припухла, поэтому я отставила обувь, не спеша вновь ее надевать. Конечность словно простреливали мелкие разряды молнии. Моя светлая суть боролась с отравой. Я не была уверена, что смогу сейчас подняться, поэтому ждала, пока лекарства подействует Остальные, не считая Рафаиля, были просто вымотаны. «Нам надо поспать». А после подумаем над тем, что делать дальше, — предложила я. Люци и Сайвин согласились. Лишь Руньян промолчал. Он уже уснул.